Глава сорок пятая. Кто погибнет в битве? Задумавшись о нелегкой доле окружающих меня мужчин, я пропустила подготовку к битве и очнулась совершенно случайно, когда тень, за которую невольно зацепился взгляд, вдруг растаяла в воздухе, не оставив о себе никакого воспоминания. Отбросив грусть, я заинтересованно, подалась вперёд и удивлённо проследила, как испарилась соседняя фигура. Затем с небольшой задержкой ещё одна, потом четвёртая, пятая, десятая, всё быстрее и быстрее. Скорость работы некроманта очаровывала. Казалось, он не заклинаниями кидался, а из пулемёта строчил, и я страстно захотела научиться так же. Даже на руках подтянулась, дабы широкая голова конта не заслоняла мне обзор. За что тут же и поплатилась. Потеряв опору под ногами, тело начало неотвратимо заваливаться на бок. Естественно, я попыталась выправиться, но сделала только хуже и окончательно соскользнула с гладкой шкуры, повиснув в воздухе на высоте нескольких десятков метров. От позорного падения меня отделяло всего одно движение, однако именно в этот момент дракон решил хорошенько взмахнуть крыльями, и я рывком запрыгнула обратно, не весь как очутившись на плечах ящера. А колдун словно ничего и не заметил. Ни вверх не посмотрел, ни шевельнуться не удосужился, как стоял, прожигая противника взглядом, Так и продолжал стоять, не отвлёкшись ни на секунду, будто истукан. Лишь длинные угольно-чёрные волосы развевались на ветру, не позволяя спутать его со статуей. Стоп. Волосы? Нахмурившись, я посильнее обхватила шею Конта ногами и рискованно свисела вниз, стремясь разгадать тайну происхождения этой странной гривы. А потом увидела, что сквозь них проступает привычная сидена, уложенная в аккуратную причёску, и всё встало на свои места. Проклятая магия сговорилась с разыгравшимся воображением и дорисовала руану классический атрибут некроманта, напугав меня до полусмерти. Я ведь подумала, что мы перепутали всадника и охраняли не того, кого следовало. Знаешь, неожиданно заговорил конт. На мне никогда раньше так не катались. Тебе удобно? Смутившись, я уже почти сказала нет, однако совершать смертельно опасные трюки ради того, чтобы просто перебраться чуть ниже, как-то не было особого желания. Да, вполне. кивнула, вернувшись в исходное положение. А что? В крайнем случае сам попросит пересесть. Не перетрудится и без того болтает без умылку. Ничего, только горло не сдавливай, не то задохнусь. И я торопливо распутала ноги, прижав их крыльям. Так лучше? Гораздо, благодарно выдохнул дракон. А теперь держись. Мне надо набрать высоту. Предупреждение прозвучало как никогда, кстати. С честью вытерпев несколько крайне неприятных секунд, я выпрямилась и гордо оглядела многочисленную армию противника, которая, между прочим, ничуть не уменьшилась, скорее наоборот, увеличилась, что непомерно расстраивало. Тени словно размножались на ходу. Да, такими темпами Калдун вскоре освободится, а значит, пришло время практики. Встрепенившись, я сконцентрировалась на одной из чётко очерченных фигур в первых рядах и обнаружила за ней тонкий полупрозрачный шлейф, углом упирающийся в землю. Скорее он коротко вспыхнул и бесплотный силуэт сразу исчез. Отметив аналогичные хвосты у других теней, я убедилась, что противник погибал именно при разрыве этой связи и переключилась на Руана для уточнения всех деталей процесса. Признаться, сначала мне упорно не удавалось ничего отследить. Мешали призрачные волосы некроманта, но вскоре, как к ним привыкла, и стала замечать Лёгкое свечение вокруг Руана, с появлением которого в армии противника становилось на одну тень меньше. Минута наблюдения, и я отважилась на активные действия, для гарантии выбрав цель с противоположного края толпы, чтобы не попасть под горячую руку колдуна. Разумеется, нам мгновенный успех не стоило и надеяться. Однако Всё получилось практически без проблем. Мне оказалось достаточно лишь представить, как ножницы разрезают тонкую соединяющую нить, и тень в ту же секунду лопнула, словно мрачный воздушный шарик. Кэт. Вкратч его протянул дракон. Тот хлопок твоих рук дело. А я запоздало сообразила, что лесть в битву без разрешения учителя было не самой удачной идеей. Вдруг зло не уничтожилось, а просто отступило, чтобы вернуться спустя несколько дней. Да, подтвердила, сглотнув. Конечно, единственный выживший вряд ли принесёт много вреда, но всё равно нехорошо. Круто. С неожиданным восторгом выдал конт: "Так держать!" И мои брови непроизвольно поползли на лоб. Неужели не было никакой ошибки? Неужели тень действительно погибла? Не особо доверяя дракону, я покосилась на Руана, единственного человека, способного подтвердить или опровергнуть мои предположения, и наткнулась на добродетельную улыбку. Честно говоря, она так чуждо смотрелась на обычно невозмутимом лице негроманта, что ввела меня в ещё больший ступор. Уж не почудилось ли мне? Вон волосы же привиделись. Зажмурившись, я потрясла головой и открыла глаза снова. Однако Колдун уже отвернулся, нацепив привычную маску отстранённости. Эй, ты там уснула, что ли? Возвратил меня к жизни конт. Коля начала? Продолжай. А я точно всё правильно сделала? спросила неуверенно, потому что у заклинания Руана был совершенно другой эффект. Точно, точно, снисходительно откликнулся дракон. Иначе тень впиталась бы в землю. Логично. Утекла бы по связи с потусторонним миром. Не волнуйся. У тебя всё отлично получилось. Я даже лишней силы не почувствовал. Дерзай смело. После этих слов на душе стало значительно легче, и следующий противник взорвался так же быстро, как первый, и третий, и десятый. С каждым разом у меня получалось всё лучше и лучше. Уверенность в собственных силах росла в геометрической прогрессии, и это ощущение успеха пленило, вытесняя все прочие мысли. Мне уже было недостаточно добиться заслуженной похвалы от Некроманта. Я жаждала обойти его в скорости, составить конкуренцию, вызвать восхищение и зависть. И потому целиком сосредоточилась на работе. Не обращая никакого внимания на происходящее вокруг, как вскоре выяснилось, зря. Руан вдруг истошно завопил конт. Вздрогнув, я растерянно посмотрела на колдуна, но было уже поздно бросаться ему на помощь. Толиник Романд через щу рублёкся нашим негласным противостоянием. то ли спешил поскорее расправиться с делами и поехать домой, то ли ещё что, неважно. Главное, он упустил из виду своего коня, и животное пало смертью храбрых, подобравшись слишком близко к границы. Полетели в пещеру, спустя минуту с грустью обронил дракон: "Дальше Руан справится сам". и лихо развернулся, не забыв взмахнуть крыльями. «Погодите!» — возмущенно воскликнула я, намертво вцепившись в собеседника. «Аруан!» «А что с ним?» Опасно накренившись влево, обернулся дракон. «Те недалеко, коснуться при всем желании не успеют». Собственно, об этом я и не побеспокоилась. «Разве небольшая кучка противников...» Представляла угрозу для закаленного в боях колдуна. «Он же без лошади остался», — пояснила, с нескрываемым удовольствием, отметив очередные потери в стане врага. «А до пещеры путь не близкий». «Да ладно тебе!» — понимающий усмехнулся Конт. «Не тревожься. Доберется как-нибудь. Не впервой». И стрелой устремился в облака. вытряхнув из моей головы все лишние переживания какие кони какие проблемы самой бы без приключений долететь